Через сорок пять минут Бернард вернулся в здание. Отец и Тесса были поглощены беседой. Они сидели, сблизив головы, и разговаривали тихо, чтобы их не услышал другой обитатель палаты, пожилой мужчина по фамилии Уинтерспун, который поправлялся после замены тазобедренного сустава. — Пора ехать, Тесса, — сказал Бернард. — Мы сегодня обедаем с одним человеком, папа. «Папа говорит, что ничего не знает об этой твоей подруге!» С лукавой усмешкой заметила Тесса. «Да я как-то не успел ему просто сказать», — признался Бернард, жалея, что сбрил бороду, которая могла бы скрыть краску смущения. «Ее зовут Эланда Миллер, папа. Она вела ту машину. Ты помнишь женщину в красном платье, которая стояла над тобой на улице?» «Не помню», — надулся старик. Я ничего не помню после того, как меня сбил этот автомобиль. Неудивительно, что ты не стал подавать на нее в суд. Папа, я принял это решение задолго до того, как мы с ней подружились. Ее вины в том не было. Полиция ничего не стала предпринимать, что доказывает мою правоту. Мистер Уолш фыркнул. И, кстати, и Иоланда была всем этим очень расстроена. Она бы с удовольствием тебя навестила, если бы ты захотел. «Меня навещает достаточно женщин, премного благодарен», — отрезал мистер Лолош. «Это Софии дня не пропускает. Кстати, ты не мог бы где-нибудь найти для меня самый простой катехизис? Она все пытает меня насчет католической веры, я хочу точно знать, что даю ей достоверную информацию, чтобы по ошибке не наговорить ей ереси». «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Бернард. «А кто такая София?» — поинтересовалась Тесса. — Я ее так называю, потому что не могу произнести ее фамилию, — ответил, защищаясь мистер Уолш. Бернард объяснил, кто такая Софи Кноффельмахер. — Да, ребята, вы тут даром времени не теряли, — заметила Тесса. — Похоже, вы оба обзавелись подругами. Бернард преувеличенно весело рассмеялся, избегая встречаться с отцом взглядом. «Значит, завтра у нас большой день, папа?» — сказал он. «Что в нем такого большого?» «Ну, у тебя приедет повидать Урсула». «Ах, ну да». Судя по его виду, это его ничуть не вдохновляло. «Я надеюсь, она не собирается оставаться надолго. Я быстро устаю». «Папа, она очень больная женщина. Ты должен быть к этому готов». «И она вкладывает в эту встречу множество чувств». «Вам обоим предстоит нелегкое испытание. Будь с ней подобрее». «Подобрее? С чего вдруг мне быть с ней добрым?» Возмутился мистер Уолш. «Я имею в виду терпеливым, понимающим, ласковым». «Ты еще вздумаешь учить меня, как мне вести себя собственно с собственной сестрой?» проворчал мистер Уолш. «Но задал несколько вопросов о подготовке этого визита» и Бернард почувствовал, что, по крайней мере, заставил старика осознать важность этой встречи для Урсулы. Когда они уходили, вид у него был задумчивый. Иоланда заказала столик в тайском ресторане в нескольких кварталах на север от канала Алавае. Этот район, как и большая часть Гонолулу за пределами Вайкики и центра города, имел неряшливый вид в И ресторан тоже снаружи выглядел малообещающе, поставленные в форме буквы «Г» дощатые сарайчики с рифлеными крышами и торчащими из стен уродливыми кондиционерами. Но внутри он оказался прохладным оазисом, звенящие струи фонтанов, восточные гобелены, вентиляторы под потолком и бамбуковые ширмы. Посетители не были похожи на туристов. Иоланда ждала за столиком в углу. Пока Бернард знакомил женщин, обе они из-под разглядывали друг друга. Иоланда выразила свои сожаления по поводу несчастного случая, и Тесса натянуто заявила, что, как она поняла, Иоланда была не виновата. Тесса никогда прежде не пробовала тайской кухни и казалась раздраженной, а может и запуганной осведомленностью Иоланды. «Закажите для меня сами», — сказала она, закрывая меню. «Я не очень-то разбираюсь в экзотической еде». У Иоланды вытянулось лицо. «Ой, простите, если бы я знала, я бы не предложила бы тайский ресторан». Это нелегкое недоразумение отнюдь не ослабило дурных предчувствий Бернарда. Он и так сомневался, разумно ли знакомить Тессу с Иоландой. Но когда они сделали заказ... Теста спросила, как пройти в дамскую комнату, и Иоланда пошла с ней. Отсутствовали они достаточно долго, потому что Бернард почти допил тайское пиво. Он предположил, что состоялся обмен какими-то признаниями, и, в конце концов, была произведена некая взаимная оценка, признанная удовлетворительной, потому что, вернувшись за стул, обе женщины, казалось, несколько расслабились и держались друг с другом более непринужденно. Беседа, в которой Бернард почти не принимал участие, вертилась в основном вокруг воспитания детей. Аланда искусно вывела Тессу на проблемы Патрика, о чем та могла говорить без устали. Они расстались на ресторанной автостоянке, потому что Бернард должен был отвезти Тессу к Урсуле. Он, сделанный с небрежностью, поцеловал Аланду в щеку, мучительно сознавая, что Тесса наблюдает за ним с сардонической усмешкой. И Аланда прошептала ему на ухо. «Твоя сестра что надо, она мне нравится». Потом села в свою ржавеющую «Тойоту» и с грохотом покатила прочь. «Ну что ж, должна сказать, что у тебя вкус лучше, чем у Фрэнка», отметила Тесса, пока они шли к машине. «Хотя не представляю, что она в тебе нашла. Вероятно, мое великолепное тело», — застрел он. Тесса засмеялась, но бросила на него проницательный взгляд, словно пытаясь точно оценить, какова в этом доля шутки. Они ехали в Макай Мэнер вдоль побережья, и Бернард остановился на смотровой площадке рядом с алмазной головой, чтобы сестра полюбовалась виндсерфингистами. Тех было не так много, как в выходные, и Тесса смотрела на них лишь со слабым интересом и рассеянно. По-видимому, ее мысли были заняты чем-то другим. «Урсула, тебе ничего не говорила насчет своего завещания?» спросила она, когда они снова сели в машину. «Нет», — ответил Бернард. «Во всяком случае, с тех пор, как получила все эти деньги. До этого она действительно говорила, что хочет кому-то что-то оставить, например, мне, чтобы ее помнили. Я убедил ее потратить все, что у нее есть», чтобы остаток жизни она провела с наибольшим комфортом. «С твоей стороны, это было бы бескорыстно, Бернат», — заметила Тесса. «И теперь, когда Урсула богата, она, вероятно, отблагодарит тебя, оставив все свое состояние тебе. Что ж, полагаю, ты этого заслуживаешь, и видит Бог, тебе эти деньги пригодятся. Но должна сказать, что мне это кажется несправедливым. Деньги должны перейти к папе, а потом в свое время ко всем четверым из нас». «Тебе, мне, Брэндону, Димпне. Мне не обязательно в равных долях». «В конце концов, такое отношение к папе и Урсуле имеет Брэндон и Димпна, и потом, они оба и так хорошо живут». Бернард пробормотал что-то неразборчивое. «Ну, после того, что рассказал мне вчера вечером, не думаю, чтобы Урсула оставила свои деньги папе. Во всяком случае, не все. Буду с тобой вполне откровенно, Бернард». «Я размышляла над тем, что ты мне вчера рассказал, и считаю, что ты прав. Поэтому вот мой вклад в гласное семейство Олшей. Я хочу часть этих денег для Патрика, а еще лучше большую часть. В настоящий момент мы более-менее справляемся. В течение учебного года он каждый день ездит в специальную школу на такси. Но он же не может оставаться дома до бесконечности. За ним постоянно надо следить, и я не могу этого больше делать с Френком или без Френка. В конце концов, он должен будет отправиться в какое-нибудь заведение, где ему обеспечат надлежащий уход. А самые лучшие заведения — частные. Если бы мы могли учредить что-то вроде трастового фонда, это было бы совсем другое дело». «Я понимаю твои чувства», — сказал Бернард. «Но, Тесса, помилуй, это дело Урсулы. Я понятия не имею, как она собирается распорядиться своими деньгами». «Но ты можешь на нее повлиять». «Ты же ведешь ее дела, разве не так?» «Не до такой степени». Он помолчал, раздумывая. «Если бы этот разговор происходил две недели назад, я бы сказал, ради Бога, забирай все Урсулины деньги, насколько это от меня зависит, и не стоит благодарности. Но с тех пор я встретил Оланду. В настоящий момент мне нечего ей предложить, ни дома, ни сбережений. У меня даже нет нормальной работы». Не стану отрицать, что значительное наследство было бы мне очень кстати. Ты что, хочешь на ней жениться? Если она согласится, то да. Но на самом деле я не знаю, что она ко мне чувствует. Я не осмеливаюсь обсуждать наше будущее. Боюсь, что она скажет, вдруг у нас его нет. Я так поняла, что она разводится. Да. Да. Тесса медленно покачала головой. «Ты прошел долгий путь от главного ответственного закадила в церкви Божьей Матери неустанной помощи, Бернард». «Да, это точно», — согласился он. Когда они приехали, Эннит до да Сильва ждала их в вестибюле Макай Мэннер, и ее обычно гладкий лоб пересекала морщинка. «О, мистер Уолш!» Я все утро пыталась дозвониться до вас. К сожалению, миссис Ридл не очень хорошо себя чувствует. Сегодня утром ее стошнило кровью. Приезжал доктор Джерсон. Он просил вас обязательно ему позвонить. Миссис Ридл боится, что он запретит ей поехать завтра к брату. Она очень волнуется. Вот номер». Бернард сразу же позвонил. «Да, у нее было небольшое кровотечение», — сказал Джерсон но я решил, что нет необходимости снова класть ее в больницу. Крови она потеряла немного, но это очень плохой признак. Ей можно завтра съездить в Гонолу на санитарной машине. Бернет рассказал, какие были сделаны приготовления, и объяснил важность этой встречи для Урсулы. «А ваш отец не может сам приехать к ней?» «Я могу спросить у доктора Фигеры, но сомневаюсь в этом». Ему только-только позволили вставать с кровати на несколько минут в день. «Возможно, вы правы. Джерсон ненадолго задумался. Строго говоря, мне следует сказать нет. Завтра я не помешала бы отдохнуть. Но, насколько я понимаю, она лишь разволнуется, если не увидит своего брата, так?» «Правильно», — подтвердил Бернард. «Тогда мы с таким же успехом можем рискнуть и разрешить ей поехать». Именно об этом первым делом спросила Урсула, как только поздоровалась с Тессой. Бернард заметил шок, отразившийся в глазах Тессы при виде изможденного лица Урсулы, и подумал, что сам он уже привык, хотя сегодня она выглядела особенно хрупкой и пожелтевшей, и едва смогла оторвать голову от подушки, чтобы ответить на поцелуй Тессы. Когда он спросил ее о самочувствии, она прошептала. «Не очень». «Сегодня утром меня немного стошнило кровью. Вызвали доктора Джерсона, чтобы он меня посмотрел. Боюсь, мне не позволят поехать завтра к Джеку». «Все в порядке, Урсула», — успокоил ее Бернард. «Я только что справлялся у доктора Джерсона, и он говорит, что ты можешь поехать». «Слава Богу за это», — вздохнула Урсула. «Думаю, я бы не перенесла еще одной отсрочки». Здоровой рукой она сжала ладонь Тессы. «Теперь я могу расслабиться и порадоваться твоему присутствию, Тесса. Это чудесно. Когда я видела тебя в последний раз, ты была с косичками и в школьном платье в складку. Жаль, что вы так долго жили вдали от нас, тетя Урсула», сказала Тесса, не отнимая своей руки. «Вам надо было приехать к нам, пока не стало слишком поздно?» Да, конечно но я не была уверена, что меня встретят с распростертыми объятиями. Мой последний приезд закончился не очень удачно. по правде говоря, он закончился грандиозной ссорой между мной, вашей матерью и Джеком. Я уже забыла, с чего все началось. С какого-то пустяка, воды для ванны или чего-то подобного. Точно, я нечаянно израсходовала всю горячую воду в Титане. Понимаете, к тому времени я уже американизировалась, и считала постоянную горячую воду само собой разумеющимся. Но в вашем доме в Брикли она нагревалась с помощью какой-то очень сложной системы. кухонный бойлер на твердом топливе», — сказала Тесса. «Он никогда не работал как надо. В конце концов мы поставили спираль для нагревания воды». «Ну, в общем, я купалась каждое утро, потому что привыкла к этому. Ежедневный душ или ванна а в вашей ванной комнате души не было. Моника прозрачно намекала, что считает эти мои замашки излишними. Вы все принимали ванну всего лишь раз в неделю. Я делала ведь, что не понимаю, о чем она говорит. А ее эти мысли, видимо, точили. Обида накапливалась, пока однажды утром я, набирая ванну, случайно не оставила кран открытым, и вся эта драгоценная вода не вылилась через предохранительную сливную трубу в огород на заднем дворе. И когда я закончила, оказалось, что стирать нечем. А был день стирки. Для Моники это стало последней каплей. Она взорвалась. Оглядываясь назад, я ее не виню. все дни ей приходилось туго, она изо всех сил пыталась свести концы с концами, а я, должно быть, казалась избалованной ничтожной девчонкой, приехавшей всего лишь погостить. Но сцена разыгралась безобразная, и обе стороны наговорили непростительных вещей. Вернувшись с работы, Джек ничего не сделал, чтобы как-то сгладить ситуацию. Более того, только ухудшил ее». На следующее утро я уехала, на неделю раньше, чем собиралась, и больше никогда не приезжала. Думаю, была слишком гордой, чтобы извиниться. Разве не грустно, как подумаешь, что несколько галлонов горячей воды могли на всю жизнь разобщить семью?» Изнуренная долгим рассказом, Урсула закрыла глаза. «Разумеется, дело было не только в горячей воде, правда, Урсула?» — осторожно подсказал Бернард. Было и другое, что отрезало тебя от дома. Другие обиды, как та, о которой ты рассказывал мне вчера про тебя, папу и дядю Шона, когда вы были детьми. Урсула кивнула. Мы гадали. Кстати, я рассказала об этом Тессе. Надеюсь, ты не против? Урсула покачала головой. Мы гадали, собираешься ли ты завтра поднимать этот вопрос в разговоре с папой? Урсула открыла глаза. Ты считаешь, что не надо? Я считаю, что ты имеешь полное право, но не слишком нападай на него. Он старый человек, тетя Урсула, — пояснила Тесса. И все это случилось так давно? Для меня все это было словно вчера, — ответила им Урсула. Я до сих пор ощущаю запахи того старого сарая позади нашего дома, скипидар, деготи и кошачья моча. Это возвращается все время, как воспоминание о дурном сне. И Шон улыбается мне, но только одними губами, а не глазами. Понимаете, я не могу простить Шона, потому что не могу поговорить с ним об этом, как и не могу попросить у Моники прощения за то, что израсходовала воду. Я слишком затянула. Они оба уже мертвы. Но мне кажется, если я смогу поговорить с Джеком... Если я смогу рассказать ему, как много горя то лето в корке причинило мне в дальнейшей жизни, и я почувствую, что он понимает и принимает на себя часть ответственности, тогда я освобожусь от этого воспоминания раз и навсегда и смогу умереть в мире. Неохотно соглашаясь, Тесса молча похлопала Урсулу по исхудалой руке. «Разумеется, всегда остается возможность, что он совсем забыл об этом, вытеснил из памяти», — сказал Бернард. «Не думаю», — возразила Урсула. И, припомнив, с какой неохотой все это время отец воспринимал мысль о воссоединении с Урсулой, Бернард подумал, что она права. «И еще одно», — попросила Урсула, когда они собирались уходить. «Мне, наверное, следует получить последнее причастие». «Хорошая мысль», — сказала Тесса. «Только мы больше так не говорим». «И с тоже не называем. Это называется елеопомазанием больного». «Ну, как бы это ни называлось, мне кажется, я могла бы это получить», — Сухо произнесла Урсула. «Я поговорю с отцом Люком, святом Иосифе», — пообещал Бернард. «Уверен, он с радостью сюда приедет». «Может, сделаем это завтра днем в больнице?» — предложила Тесса. «Когда мы все соберемся вместе, как семья». С удовольствием, согласилась Урсула. Поэтому Бернард тут же позвонил в кабинет священника в святом Осифе и обо всем договорился. Боже мой, Бернард, сказала Тесса, когда они вышли из Макая Мэнер, она выглядит ужасно, кожа до кости. Да, просто я уже привык, но это страшная болезнь. Ох, жизнь! Тесса покачала головой что до всех этих умственных и физических страданий она не договорила. «Мне нужно искупаться», — неожиданно изменила на тему разговора, расправляя плечи и поднимая лицо к солнцу. «Мне нужно искупаться в океане». Они вернулись на квартиру, чтобы надеть купальные костюмы, а потом Бернард повез Тессу в парк Капиолани-Бич. Пока они раздевались, он рассказал ей историю о потерянном и найденном ключе. Бедра у Тессы были тяжеловаты, и выглядела она в простом черном купальнике нескладной, но пловчиха оказалась сильной и грациозной, и ему пришлось постараться, чтобы не отстать от сестры, устремившейся в открытое море. Когда они отплыли от берега ярдов на сто, Тесса перевернулась на спину и с наслаждением забила ногами. «Да смешного теплая вода!» — выкрикнула она, когда он подплыл к ней, пыхтя и отдуваясь. «Можно провести в воде целый день и не замерзнуть». «Не то, что в Гастинске, да?» — заметил Бернард. «Помнишь, как у тебя синели пальцы?» «Зато ты всегда стучал зубами», — засмеялась она, «в буквальном смысле слова. Ни до того, ни после я такого не слышала». «А какое это было мучение ходить босиком по той гальке?» «А снять мокрые трусы и натянуть штанишки, обернувшись крохотным полотенчиком и удерживаясь при этом на одной ноге на груди разъезжающегося галечника». Он давно уже не чувствовал себя с Тессой так свободно. Слово «штанишки», когда-то обыденное и несколько сомнительное, похоже, привело его в состояние игривого и бездумного счастья, которое у него ассоциировалось с детством, хотя на самом деле он не помнил, чтобы Тесса когда-нибудь произносила при нем это слово. Лежа на песке и обсыхая после купания, он сказал ей об этом. «Ну ты что! Мне бы надавали подзатыльников, если бы я такое сказала!» «В том, что касалось тебя, мама и папа были очень строги со мной и с Димпной. Нам приходилось вести себя очень скромно из страха отвлечь себя от твоего призвания». «Правда?» «Конечно. Лифчик и штанишки считались неприличными словами. Если мы стирали или гладили свое белье, и ты вдруг заходил на кухню, все быстро прятали, чтобы ненароком тебя не воспламенить. А что касается гигиенических прокладок...» «Ты ведь, наверное, даже не знаешь, когда у нас начались месячные, верно?» «Нет», — сказал Бернард. «До сего момента я никогда об этом не задумывался». «Тебе с раннего возраста было предначертано стать священником, Бернард. Я прямо-таки видела нимб, нараставший вокруг твоей головы, как кольца Сатурна. У тебя дома была очень привилегированная жизнь». «Неужели?» «Хочешь сказать, что не помнишь?» «Ты никогда не мыл посуду» потому что считалось, что тебе больше задают на дом, чем всем остальным, или твои задания просто важнее. А по воскресеньям тебе всегда давали лучше кусок жаркого. Ну, это же просто смешно. Но это правда. И если тебе требовалась новая одежда или обувь, она тут же появлялась. Тебе не нужно было даже просить. Тогда как мы... Посмотри на этот палец. Она подняла ногу и указала на огромный деформированный сустав большого пальца. Это из-за того, что я слишком долго носила туфли, из которых выросла. Но это же ужасно. Я чувствую себя мерзавцем. Виноват не ты, а мама и папа. Они отгораживали тебя от реального мира. Они тебя надули, папа с мамой, сучив тебе свой залежалый опыт. Прошу прощения. Тесса села, вытаращив на него глаза. Это стихотворение Филиппа Ларкина. Ничего себе язык для стихов. И специальной глупостей добавив, но зла тебе, конечно, не желаю. Тесса подавила смешок и вздохнула. Бедная мама, бедный папа, бедная Урсула, сказал Бернард, и бедный шон. Бедный шон? Да, мы не должны лишать шона нашей жалости. Кто знает, что заставил его сделать то, что он сделал, кто знает, какие муки совести он потом испытывал.